Глава третья, часть третья. На негнущихся ногах я прошла вместо дивана к креслу и уселась в него, таким образом ограждая себя от мужчины, продолжая прижимать охапку цветов к груди. Они все трое уселись напротив и приготовились ждать, а я, погрузившись в свою память, закрыла глаза и начала говорить про амулеты шамана. Я помню, что на груди у него висел целый ворох этих амулетов, Но запомнился мне лишь один, потому что он был деревянный, с перьями, похожий на... Я прикусила губу, понимая, что чуть не ляпнуло то, что в этом мире быть не должно. Ловец снов. В больнице, в которой я лежала еще до своей смерти, со мной в одной палате лежала девочка. Ее, в отличие от меня, родители не бросали и поддерживали до конца. Она ушла раньше меня. Но я четко помню, что ей подарили этот амулет. Ловец снов. Повесили над постелью и сказали, что он будет отгонять ее плохие сны. Когда она умерла, то родители девочки отдали мне этот амулет. Я повесила его над своей кроватью, фантазируя о том, что это были мои родители. И это они меня так хотели оградить от плохих снов, а не соседку по палате. Этот амулет был со мной до самого конца. Но в этом мире я такие ни разу не видела поэтому предпочла просто описать его визуально. У шамана ловец снов был миниатюрной копией моего. «Что-то еще запомнила?» — спросил меня Минеркутер. и я с сожалением покачала головой. «Необычная вещица, никогда таких не слышал», — пробормотал Ксан. «Фили, ты сможешь его нарисовать?» — спросил меня Черный. «Конечно, у меня есть альбом для скетчей, я сейчас...» Кивнула я и тут же, подскочив, побежала в свою комнату, по пути понимая, что от цветов придется избавиться. Рисовать одновременно, держа их в руках, при всем желании не получится. Поэтому, увидев вазу на подоконнике, поставила букет в нее, а затем вытащила из чемодана так и не распакованный альбом с карандашом и, вернувшись, села обратно в кресло, начала быстро рисовать. Вырвала листик из альбома и, поднявшись, передала его драконам. А затем села обратно в кресло. Ого! Да ты настоящий художник, сладкая! Восхищенно посмотрел на меня Цербас. А я почему-то смущенно пробормотала. Да какой я художник? Вот то ли дело мама? Она намного лучше меня рисовала. Жаль ее картины пришлось продавать все по дешевке. Я с грустью выдохнула. Она профессионально рисовала? Продолжил спрашивать Цербас. «Интерьерные картины на заказ и просто для вдохновения?» Ответила я, вспоминая о том, как мы с мамой мечтали открыть свою собственную мастерскую, когда я подрасту и начну ей помогать. Я предложила ей начать рисовать обои. В этом мире почему-то не было такого понятия. Стены покрывали специальной штукатуркой. Она была разных цветов. Те, кто мог себе позволить, нанимали художников, чтобы разрисовывать стены». А вот до обоев почему-то никто не додумался. Максимум покупали картины, чтобы стены не казались голыми, и все. Я как-то маме рассказала свою идею, и они с отцом ее обдумывали, и уже искали помещение для аренды, чтобы начать пробовать работать по ней. Но оба погибли. Мне кажется, они могли бы озолотиться, если бы реально открыли подобный салон, а затем и производство. «Это ведь не так дорого, как нанимать специальных художников. Обычные демоны, думаю, что с удовольствием бы купили такие обои. Мама хотела продавать их по доступной цене». «Можно посмотреть?» — спросил меня Цербос, указывая пальцем на мой альбом. «Да, конечно». Пожала я плечами, и он сам, поднявшись с места, забрал у меня скетчбук и, начав его листать, постоянно цокал и то и дело бросал на меня восхищенные взгляды. Я вся зарделась. Не спорю, было приятно, что дракон восхищен моим талантом. В семье мой талант воспринимался как само собой разумеющееся. Мама была строгой учительницей, да и рисовала откровенно лучше. И если и хвалила, то очень сдержанно. А дракон же умудрялся вогнать меня в краску своей реакцией. Пролистав все до конца, встал и вернул мне его назад, при этом серьезно, безо всяких ужимок, спросив: А ты можешь меня нарисовать, сладкое? Могу, почему нет? ответила я. О, ловлю на слове! радостно воскликнул мужчина. Значит так, давайте подведем итоги. Вклинился в нашу беседу черный, и я тут же сосредоточилась на драконе. Ксан, что у вас по соседям? Деловым тоном спросил он дракона. Кроме мимо проезжающей кареты с императорским гербом, ничего. Ответил задумчиво красный. Совпадение? Тут же спросил желтый. Без понятия. Развел руками ксансфин и спросил цербаса. А у тебя что? Ничего. Скривился тот в ответ. Традов шаман все подчистил. Ни одной пылинки не оставил после себя. Даже так? приподнял бровь красный, при этом явно очень удивившись. Да я сам в шоке. Никогда еще не встречал настолько чистой работы. Шаман явно не хотел, чтобы кто-то нашел о нем хоть какой-то след. Вся пыль уничтожена, полностью. Даже целители в своих помещениях и то настолько чисто не убираются. И да, использовал артефакт. Сила точно не сырая. Ну, хоть что-то. Выдохнул черный. Можно попробовать по артефакту поискать. Такие стоят недешево. Ага, я тоже об этом подумал, кивнул желтый. А у тебя что, мин? Посмотрел Ксан на черного. У меня только лишь легкий флер, но мне нужна моя лаборатория, чтобы я мог хоть как-то определиться, куда ведет этот след. У меня тоже ничего. Услышала я голос Иридуса, который стоял на пороге дома. «Как? Совсем?» — удивился Цербас, повернув к нему голову. же следов Филис братом не нашел, поморщился зеленый. «И да, использован артефакт». «И опять артефакт», — пробормотал черный, нахмурившись. «А у вас что?» — спросил Лыридус, подходя и садясь в пустующее кресло, что стояло рядом со мной. Царбос быстро пересказал зеленому дракону все, что случилось в его отсутствие, и зачем-то добавил: "Ты представляешь, наша Филия, оказывается талантливая художница". "Да, серьезно? Серьезно?". Кивнул желтый и добавил, сияя лицом так, будто я пообещала ему кучу золота. Она пообещала меня нарисовать. Зеленый перевел на меня заинтересованный взгляд и хотел что-то сказать но черный его прервал. «Фили, собирай свои вещи, поедем к нам в замок». «Что? Зачем?» «Не поняла я». «Как зачем?» — хмыкнул он. «Ты теперь наша жена. Обязана жить там, где мы укажем. Если тебе ничего не нужно, то поедем прямо так. Если есть что забрать, то забирай. Сюда мы больше не вернемся. смысла в этом все равно нет». Я растерянно посмотрела на мужчину. А затем, кивнув, отправилась в свою комнату за вещами, понимая, что выбора у меня теперь нет. Мне придется стать их женой по-настоящему, чтобы драконы помогли мне найти брата. Одна я точно не справлюсь.